Глава 17. Закрыть договор. Нечесть проявилась в магическом зрении. Сначала информация пришла с так называемой виртуальной карты, а потом я вживую увидел. В открытых воротах сарая стоит низенькое существо на куриных лапах, лицо или морда вытянутое, уши волчьи из-под платка торчат. На Кикиморе, а это название выплыло из памяти, старый латанный халат. «Ко мне!» – подчиняясь интуиции, скомандовал я и вытянул меч, в который направил частичку своего дара. «Что это? Кто это?» – прошептала за моей спиной Пелагея. А кикимара оцепенела, но вот она жалобно вскрикнула, оскалилась, но сделала шажок в мою сторону. Быстрее! Приказываю и обдумываю, как дальше действовать. Уничтожить мелкую зловредную нечисть не так сложно. Ну, разумеется, не каждый с этой задачей справится. Большинство просто не заметит, а ту же знахарку злобная мелкая тварь обведет вокруг пальца. Почему выбрала этот дом и стала Пелагеей гадить? Задаю вопрос, но Кикимора только скулит в ответ. «Тебя ко мне леший подослал». Задумчиво спрашивает хозяйка дома, а мне объясняет. «Конфликт у нас вышел. Столько лет на добром соседстве жили, а недавно разругалась я с ним». Нечисть злобно оскалилась и после моего уточняющего вопроса кивнула. Добиться от нее внятного ответа не получится. Отправить бы в какое-нибудь болото, где привыкла обитать, но та уже почувствовала радость от своих проделок. Вот чего не ожидал, так это атаки. Мелкая тварь совершила прыжок под мою левую руку, хотела достать когтями. Благодаря рефлексам увернулся и наотмашь мечом рубанул. Пронзительный короткий виск, и нечисть сломанной куклой отлетает на пару метров. Поставил ведьмачий круг, испугался, что может убежать, раз вышла из-под подчинения. «Теперь к нам никто не пройдет и не выйдет за периметр без моего на то позволения». «Ее надо добить!» — говорит Пелагея и берет приставленный к стене сарая вилы. Знахарку не стал останавливать, это ее враг, а свою миссию я выполнил. Честно говоря, остался какой-то осадок. Хозяйка дома повздорила с лешим, тот решил отомстить, но чужими руками. «Правильно ли это?» Как ни прискорбно признавать, но Кикимора не вернулась бы в болото. Даже если ее туда насильно посадить, то в скором времени выйдет и станет искать другой дом для своих деяний. Она же подпитывается за счет пакостей, доставляемых живым существам. «Ведьмак, спасибо тебе! Избавил от срама на старости лет! Думала, уже из ума выжила! Зелье по несколько раз перевариваю! Люди стали коситься!» Месяца три назад от обычной простуды дала травки одной знакомой, у той внучок заболел, и что ты думаешь? Не помогло. Пришла к ним, пацана собственной силой подлечила, и долго удивлялась, что мой сбор оказался испорчен несколькими добавками, которые никак не могла смешать. В полной растерянности была, а потом еще схожие случаи пошли. Деревенские стали шарахаться, как от прокаженной. «Пелагея, ты с лешем-то помирись», — сказал я и снял заклинание ведьмачьего круга. «Рукоять меча остыла, рядом нет магических существ». «А ты с ним по душам не поговоришь?» — подумав, поинтересовалась знахарка. «Если бы еще и приструнил, то совсем хорошо». «Что за конфликт между вами произошел?» — спросил и направился к машине. «Ой!» — та отмахнулась. «Уже и не упомню, с чего все началось». «Так», — пожала плечами, слово за слово и пошло-поехало. Врет. Все напомнит и знает, а судя по смущению, то какую-то часть вины признает. «Помирись с ним, если отсюда уходить не хочешь», — покачал я головой. «Если же пойду разбираться, то обязательно узнаю, кто прав, а кто виноват. Могу с вас двоих виру взять». Сам удивился тому, что прибегнул к забытому слову, означающему взыскание с виновника. «Это все память моего предшественника» такие выкрутасы подкидывает. «Ладно, с тебя», — вздохнула Пелагея, а потом спросила, «должна ли тебе чего?» «За тебя домовые рассчитаются», — отмахнулся я, а потом внимательно на бабку посмотрел. Федул с ног сбился, разыскивая того, кто твою проблему решит. «Фидул!» – опешила Пелагея. «Мне так передали», – сдерживая улыбку, ответил знахарке, у которой характер-то оказывается не такой добрый. «Готов поспорить, что с домовым она давно не в ладах, но тот на нее зла не держит». Отчая отказался, напоследок посоветовав произвести ревизию среди трав, отваров и что у нее еще там есть. Вполне возможно, что нежить успела оставить после себя различные сюрпризы. Я бы на месте знахарки как бы не было жалко своих трудов, но все выкинул и начал заготовки с нуля, предварительно примирившись с лешим. Если последнее не получится, то спасет только переезд. Да и то не факт, что на новом месте она сумеет продолжить свое дело». Земля слухами полнится, а хозяева леса найдут способ передать весточку своему сородичу. И вновь дорога, но к вечеру успею в город, а там и до поместья доберусь или усадьбы, не определился, как называть дом Смирновых. Следует где-нибудь остановиться и перекусить, да с районным домовым пообщаться. Беда пришла откуда не ждал, правое заднее колесо захлопало, поймал где-то саморез». «Запаска имеется, и поменять колесо дело техники». За этим-то занятием и раздался звонок на сотовый. «Слушаю». Поднимая машину домкратом, принял я вызов. «Фидул сообщил, что проблему решил. Так ли это?» Раздался в трубке голос Петра Никифоровича. «Да», — коротко ответил ему и стал снимать немного пожеванное колесо. «Отлично», — обрадовался домовой. «Денежки сейчас переведем». «А чего сразу не сообщил?» «Ты куда-то спешишь?» «Я-то не а вот Варвара домой приходила, переоделась, что-то себе под нос напевала, а у подъезда ее Сергеев поджидал на своем джипе. Сдал ведьмочку Петр Никифорович». «И ты с ней не побеседовал?» — поинтересовался я, зная, что он такой возможности не мог упустить. И ведь, что интересно, домовые к ведьмам плохо относятся, не любят с ними общаться, а про какую-нибудь помощь и говорить не приходится. А вот в случае с Варей все обстоит не так. Почему? Подозреваю, что дед себе на уме, понимает. Вместо одной ведьмочки вскоре появится следующая. С той же ирен он не смог найти общий язык, как и с другими вряд ли уживется, и деловые вопросы, если такие возникнут, сложнее будет решать. Как ни крути, а женщина вольно или невольно оказывает на мужчину влияние. «Парой фраз перекинулись», — признал домовой. «Оборотень ее окучивает грамотно. В кафе собрались, потом в театр и ресторан. Упорхнет от тебя, Варя, как пить дать?» «Хм, это ее право», — хмыкнул я. Оборотень оказался совсем не страшным. Очень обходительный, веселый и симпатичный. У него классная машина, элегантный парфюм, хорошие манеры, а взгляд добрый. Не скажешь, что может перекинуться в зверя и носиться по лесу. Варя задумчиво оглядывает своего спутника, пока тот жестким голосом отдает кому-то указания насчет партии древесины. М да. Ирен оказалась не дурой, попытавшись такого мужика подцепить. Ведьмочка нахмурилась и сосредоточилась на мороженом. Темная ведьма ее испугала. С ней она почувствовала себя беспомощной. Но та не смогла удержать рядом с собой Сергея. А что тогда ей делать? С ведьмаком остаться, так у них ничего не получится, нет страсти и высоких чувств. Растерянность и легкая влюбленность в своего спутника все же присутствуют, это Варя признала. Догадывается и о том, что после ресторана всеми правдами и неправдами ее попытаются соблазнить. Сбежать или, поломавшись для вида, согласиться? Много вопросов, а советоваться не с кем. «Даже Лидии не позвонить, бывшая наставница ее отчитает и велит держаться подальше от оборотня, в этом сомнений нет». «Как тебе обед? Все понравилось?» С улыбкой обратился к ней Сергеев. «Вкусно!» — осторожно кивнула Варя. «Скажи, ты же не причинишь мне боли?» «Ты это о чем?» — забеспокоился оборотень, но поспешно добавил. «Как ты могла о таком подумать?» «Прошли те времена, когда мы не обращали внимания на партнерш и не интересовались, каково им. Сейчас все изменилось, и женщина, а тем более такая симпатичная ведьмочка, как ты, легко может сбежать, а тут не лес, где господствует стая». «Только по этой причине?» В какой-то степени уклонился от прямого ответа Сергеев. Оборотень на секунду представил, как привозит свою спутницу в глухой лес и поселяет ту в доме. Дает наставление и очерчивает круг обязанностей и предостерегает от побега. Сейчас в стае редко появляются волчата, а его спутница может подарить ему детишек. Он, как настоящий папаша, начнет их обучать охоте, резвиться на лужайке, водить в школу, устроит в колледж за границей. «Засыплет игрушками, а свою женщину бриллиантами». Сергеев открыл глаза и с каким-то страхом на Варю посмотрел. В его мыслях все перемешалось. Желания противоположные и опасные. Уж не применяет ли его спутница какие-нибудь чары? Недаром же ведьма. «Скажи, а каким ты видишь собственное будущее?» — спросила ведьмочка в последний момент, изменив вопрос. Варя собиралась узнать, почему он на нее так сильно запал и какие насчет этого мысли имеет. Побоялась, что вопрос окажется неоднозначным. Ее спутник и так чего-то насторожился, сидит и размышляет. «Бизнес растет и развивается. Планирую выйти на новый уровень и заняться строительством элитных поселений». «Все будет по высшему разряду, отстрою элитный поселок, а дома буду продавать только тем, кто обладает магическими способностями». «Это только кажется, что нас немного». «Мы затерялись среди людей», — ответил оборотень. «Интересная идея», — скептически ответила Варя. «Плохо себе представляю, что в одном месте соберется много ведьм, магинь, колдунов, оборотней и тех же вампиров. Мы не уживемся». «Концепцию необходимо изменить. Лучше строить для обычных людей, те менее требовательны». «Пока это только планы. Готов тебе показать эскизы и макеты задумок. Сходим в театр, обсудим постановку, покушаем, а потом ко мне поедем», — сказал Сергеев и уточнил. «Договорились?» «Я подумаю», — немного кокетливо ответила Варя. Пока ведьмочка не решила, как поступить, но ее спутник чересчур настойчив. Наверное, следует его держать на дистанции, и уж точно не в первую встречу посещать вечером жилище оборотня. Войдет-то она легко, а вот выйдет однозначно утром, а то и через несколько дней. Приятно порадовала СМСка из банка. Петр Никифорович слово сдержал. Заработал почти 15 тысяч за несколько часов. Очень недурственный результат. Совсем недавно, немногим больше за пару недель работы грузчиком выходило, когда совмещал учебу. Хм, про полученный диплом уже и не вспоминаю. Как-то на второй план отошло обучение, и задачи совершенно другие стоят. Вольный охотник, в чьих услугах, как оказывается, нуждаются многие и готовы платить. Поэтому-то и в старину ведьмаки ни в чем не нуждались. Владелец меча имеет неплохой замок, слуг, табун лошадей. Странно, но его ни разу верхом не видел. Но вот дед Трофим, который дар передал, жил намного скромнее. Почему? Вряд ли на этот вопрос найду ответ. Но он сам говорил, что не смог подстроиться под изменившуюся действительность, из-за этого и за грань отправился» припарковался перед кафешкой и направился перекусить. Требуется собраться с мыслями, все обдумать, а потом закрыть контракт на призраков. Другой бы на моем месте уже прикидывал, как потратит гонорар, но делить шкуру неубитого вордалака или оборотня нет желания. Речь про тех, кто потерял реальность и приступил закон. «Вот это поворот», уставился я на вывеску крупного магазина электроники. Честно говоря, не ожидал такой рекламы, даже представить не мог, что это возможно. Картинка показывает, как гоблин обучает орка о работе на компьютере. Но не это основное. На мониторе отчетливо просматриваются сменяющие друг друга специфические сайты, а потом делается упор на телевизор, где у ведущего в гостях сидит высший демон. Я даже глаза протер от удивления. «Демон спокойно разгуливает по земле?» «Как так?» «А вот уже и третий участник в белых одеждах и смотрит свысока, а над головой нимб». «Быть не может», — покачал головой и добавил. «Наверняка графика и монтаж». «Бегущая же надпись гласит, что в наличии есть оборудование, отвечающее всем последним разработкам» стационарные и переносные приставки для подключения к скрытой передаче информации, а также еще и предостережение. Внимание! Оборудование под маркировкой от 1 до 6 перестанет принимать сигнал и его следует обменять. Появляется виденный ранее орг, широко улыбается и щелкает пальцами, а другой рукой опирается на корпус телевизора и все начинается сначала. Голод отступает на второй план. Меняю направление движения и иду в магазин электроники. Прямо на выходе, когда проходил рамку, сканирующую, чтобы никто не вынес товар без оплаты, ко мне поспешила молоденькая эльфийка. Я так на месте и застыл. Девчонка красива, но ее немного пирсинг портит, а острые ушки она спрятала в волосах. «Здравствуйте. Чем помочь?» «Вы же не за обычной техникой зашли, верно?» «Правильно», — кивнул я, разглядывая юное создание, стоящее в обтягивающих леггинсах и фирменной рубашке на выпуск. «Юля», — прочел на ее бейджике, «мне потребуется полная консультация». «Может, пойдем в кафе и за чашечкой кофе ты мне все покажешь и расскажешь?» «Это невозможно», — покачала та головой. «Я на работе, а с незнакомцами по кафе не хожу». «Так я же клиент», — широко улыбнулся. «У меня парень есть», — парировала та и добавила. «Вы его могли видеть в рекламном ролике?» «Хм, ведущий программы староват, представитель верхнего мира, с такой вряд ли свяжется. Высший демон, тот легко девушке, пусть и эльфийке, голову вскружит и мозги запудрит». Но тогда бы она этим магазином владела, а не работала продавцом-консультантом. «Гоблин» или «Орк» — как-то сложно представить с этим милым созданием одного из них. Скорее всего, врет, чтобы отвязался. «Парень не столб, его можно подвинуть», — хмыкнул я, но потом сразу спросил. «Что насчет рекламы? Она правдива?» «Вы про новое оборудование? Его недавно поставили. Все работает изумительно». «Сбой очень редкий, а разрывов почти нет», прощебетала Юля и рукой поманила за собой. Мы направились в дальний конец торгового зала. Эльфийка что-то впаривает с серьезным видом про магические частоты, усиление сигнала и высокую пропускную способность. Пришлось попросить ее, чтобы объяснила все для дилетанта и без употребления заученных терминов. «У вас какой телефон?» задала мне вопрос девушка. Показал, и та удивленно на меня посмотрела. «Но он же не способен к магической сети подключиться. Это обычная модель, не модернизированная. Или чего-то не понимаю». «Все верно. Про скрытую сеть никогда не слышал», — сказал я ей, а та недоверчиво на меня посмотрела и нахмурилась, после чего осторожно уточнила. «А про телевизионные передачи что-нибудь слышали?» «Только из рекламы», — хмыкнул я. «Так это же здорово! Она даже в ладошке хлопнула. Вам сказочно повезло, что к нам зашли. Сейчас есть приставки, специально оборудованные телевизоры и компьютеры, ноутбуки, смартфоны и все последних моделей. Впаривает, глазки горят, и на мне рассчитывает сделать годовой план продаж. Ну нет, насчет такого срока загнул, но на недельный точно рассчитывает. Так и оказалось. Один смартфон стоит под 100 тысяч. Про ноут с встроенным дополнительным модулем и вовсе лучше промолчать. Зато можно приобрести приставку за 5000 и к разным устройствам подключается, но не ко всем. Мой телефон в пролете. Ему не хватает мощи и чего-то там еще. Получается, если куплю эту штучку, покрутил в руках прямоугольную коробочку с различными входами-выходами, то все у меня заработает? За некоторым исключением. Покивала Юля. «К сожалению, старая техника на современном оборудовании не работает». «Да, еще один момент. Необходимо знать зону покрытия сигнала. Если уедете на дачу, то гарантии не даем, что там окажется устойчивый прием». «Хорошо, возьму». Подумав, решился я. «А за смартфоном зайду попозже». «Отлично, буду вас ждать». Немного неискренне улыбнулась девушка. К оплате принимаем только карты темного и светлого, за наличные не продаем. Необходимо сразу подключить один из тарифных планов, он будет именным». «И сколько это стоит?» Мысленно распрощался я еще с ценной суммой денег. «Тысяча рублей в месяц является оптимальным для тех, кто знакомится с Магасетью», подсказала Эльфийка. «Но я бы все же рекомендовала подумать над покупкой телефона, планшета или ноутбука». Почти в любом месте окажетесь в центре всевозможных новостей и интересных предложений. Кстати, обычный человек не сможет ни увидеть, ни подслушать трансляцию. Вместе с передачей информации идет сигнал отвода взгляда и подмена восприятия. Лучшие маги-программисты над ним трудились, и специалисты из темного и светлого выдали все необходимые бумаги и сертификаты по безопасности. Что-то в ее словах меня насторожило. Пара наводящих вопросов, и все встало на свои места. Такая электроника есть и у других продавцов, но она от различных производителей. Однако посчитал, что выбор приставки не нанесет большой прорехи в бюджете, даже если ее вскоре придется заменить на что-то более стоящее. Рассчитался и вновь предложил Юле сходить в кафе. Даже дал слово, что не стану приставать. «Вот если окажетесь важным клиентом и приобретете себе смартфон, ноутбук и какой-нибудь третий гаджет, то так и быть, составлю компанию». Вежливо и дежурно улыбнулась Эльфийка, на которую мое обаяние ведьмака никакого действия не произвело. «А ведь убеждали, что если захочу, то любая к моим ногам падет и не устоит». Или это не касалось представительниц древнейшей расы? При случае еще раз попытаюсь, но сейчас и в самом деле пора перекусить, а то вечер надвигается стремительно. Вопрос с призраками как-то решать придется по обстановке, без подготовки. То, что производил реконсценировку, не в счет. Охрана без слов пропустила. С управляющей Галиной созвонился еще в кафе, и та меня поджидала у ворот». «Семен, скажите, а слугам покинуть территорию особняка или нам остаться?» Задала она вопрос после приветствия. «На всякий случай, чтобы не попасть под воздействие чар или какой-нибудь удар, то лучше всего разойтись по домам», подумав, ответил я, мысленно ругнувшись, что такой момент не предусмотрел. «Тогда подождите десять минут», — попросила женщина. «Прогуливаюсь вдоль забора, на территорию входить не стал». Духи наверняка учуют, и что последует дальше, никто предсказать не в силах. Сразу нападут или попытаются организовать ловушку, а с территории поместья одна за другой стали выезжать довольно-таки дорогие авто. «Неплохо они тут устроились», – буркнул я, когда возле меня остановился навороченный джип, за рулем которого устроилась Галина. «Особняк и все подсобные помещения не заперты». Когда работу завершите, то свяжитесь со мной и поставьте в известность охрану, что никого на территории нет и пусть внимательно за всем наблюдают». Деловито заявила управляющая. «Боитесь ограбят?» – поразился я. «Всякое в жизни случается. Лучше перестраховаться, чем перед хозяйкой ответ держать». Сухо ответила та и уточнила. «Могу ехать?» «Разумеется. Не стал ее задерживать». Джип рыкнул мощным движком и укатил, а я направился на территорию особняка, подключив виртуальную карту, надеясь на удачу и везение. Начинает смеркаться. Самое время для поиска призраков, которых в темноте видно намного лучше, чем днем. В особняке горит свет, но не удивлюсь, если при моем появлении он погаснет. Темнота не страшит, уже проверял и вижу не хуже, чем днем. «Хотя нет, вру. Это образное сравнение, обзор уменьшается и мелкие предметы могу не заметить. Есть небольшая дилемма. Создать ведьмачий круг, чтобы духи на магию слетелись, и надеяться, что его они не впитают в себя, став сильнее. Или отыскать место, где погибли все эти существа, уничтожить или упокоить. Вот в чем вопрос. Сам себе буркнул, хотя ответ уже знаю». Почему-то нет желания уничтожать этих привидений. Они когда-то пережили мучения и страдания, затянувшиеся на длительный срок. Готов поспорить, что где-то в подвалах особняка состоялась казнь или массовое убийство. «Собираюсь отпустить вас за грань!» – громко проговорил, направляю мысленный образ вокруг себя и, надеясь, что призраки услышат. Ответа нет, но чем ближе к особняку, тем теплее рукоять меча. Первое нападение проспал. Магический сгусток ударил в плечо. Меня развернуло, а клинком отмахнулся и надвое рассек застывшего в воздухе старого воина в порванной одежде и короткими провалами в глазницах. Полыхнуло, в воздух поднялось туманное облачко пара. Минус один. Потер я болезненно ноющее плечо. Хотел поставить круг исцеления, но вспомнил, что местные духи питаются магией. Потерплю, кость не сломана, а синяк не так страшно. Вхожу в холл и застываю с поднятым мечом. Три призрака стоят напротив, точнее висят, их босые ноги не прикасаются к полу. Это воины. Один сжимает обломанный меч, второй держит стилет, а вот у третьего заряженный арбалет. Понятно, что болт нематериален, но каковы окажутся последствия, если он в меня попадет, не берусь предсказать. Сомневаюсь, что окажется приятным. Парни, а на вид им не больше 20-25 лет, с кем-то бились до последнего вздоха. У мечника перебиты ноги и рука, зияющая рана в груди, на лице шрам. Воин со стилетом красуется со стрелой в боку, болтом в шее. «У арбалетчика шея держится на коже, кто-то нанес страшный удар и чуть не отрубил голову. Они не нападают, чего-то ждут. Поговорим, задаю вопрос, а сам готов в любой момент поставить защитный круг. Почему-то интуиция подсказывает, что тот не сработает, но есть уверенность, что сумею с этой троицей совладать». Рукоять меча становится все более горячей, и в прихожую вплывает дама в шикарном платье. Красиво, драгоценности на шее, диадема в волосах, на пальцах кольца. Всю картину портят обожженные ноги. Как она погибла, пока не понимаю. «Это мой дом, зачем нас беспокоишь?» – прошептала незнакомка, вернее ее призрак. «Увы, это не так», – покачал головой. «Совсем недавно тут рос лес, его вырубили, вырыли котлован, нашлись какие-то камни, но на них не обратили внимания. Построили особняк, и в нем готовы жить новые хозяева. Вы им мешаете». «Вот почему тут все чужое и странное расположение комнат и залов», удивленно ответила дама-призрак. «Из них всех можно вытянуть магию, ослабить и уничтожить». «Достаточно выставить вокруг духов ловушку и втянуть в меч темную энергию. Я знаю, как это сделать, такое проделывал мой предшественник. Магическое заклинание простое, но затратное. Если тут есть еще пяток духов, то с ними уже таким образом вряд ли совладаю. Впрочем, у меня есть клинок». С другой стороны, воины-призраки не убили ни одного человека, а значит, они не так и агрессивны. Но почему на меня напал старый солдат? Ты очень громко думаешь, чуть раздвинула губы в улыбке женщина-призрак. Мы только защищаем свою территорию от обладающих силой, подпитываемся и изгоняем их. Но ты первый, с кем могу поговорить. Никто не понимал ни слова устала как же я устала ты прав ведьмак, нам пора упокоить собственные души отыщи наши останки, захорони их, а в награду получишь браслет, он тебе наверняка пригодится, если же побрезгуешь, и что продай, получишь много золотых но что тут произошло и кто ты поинтересовался я немного успокоившись. «Нет, меч не опустил, все чувства задействовал, призраки могут играть словами, но сами ждут подходящего момента для удара». «Это не важно», – печально улыбнулась дама и свысока на меня посмотрела. «Ты мне не ровня и отчитываться не собираюсь. Делай свою работу, за нее тебе посулила награду, следуй за мной». Она плавно развернулась и поплыла из холла. Призраки-воины расступились, я последовал за давно умершей, точнее убитой женщиной. Как-то не очень приятно, когда позади бесшумно двигаются духи. Могут же и напасть, а все разговоры не более чем отвлечение внимания. Зато теперь понятно, из-за чего они проявляли агрессию к тем, у кого есть дар. Готов поспорить, что изначально пытались что-то объяснить, привлекали к себе внимание, но их никто не слышал. Призраки озлобились, начали требовать, а в ответ их пытались уничтожить. Не упокоить, а убить. А что такое для приведения уничтожения души? Это не бренная оболочка. После развеивания не остается шансов ни на спокойное умиротворение в каких-то чертогах, ни на перерождение. М да. «Скажи мне такое пару недель назад, и я бы только рассмеялся, а сейчас следую в окружении призраков». И все же не совсем понял их поведение. «Ведьмак, ты не учел момента, когда нас потревожили?» Не оборачиваясь, проговорила дама, остановившаяся перед стеной под лестницей. «Это сделали обычные рабочие, наткнувшиеся на подвальные помещения». Они сломали замурованную стену, испугались и вызвали помощь. Появившийся слабенький Макс сумел нас разглядеть, побледнел и велел вернуть каменную кладку на место. Про печать он ничего не сказал, их никто не восстановил, а стены для нас, как понимаешь, не преграда. «Сколько же времени вы в таком состоянии?» – не удержался я от вопроса. «Вечность?» Со смешком, но с вопросительной интонацией ответила дама. «Не знаю, не подсчитывала, но, как видишь, не сошли с ума. Хотя первое время, как вырвались из заточения, вели себя не очень адекватно, признаю». Она о чем-то умалчивает, но ее понимаю, незачем перед каким-то незнакомцем изливать душу. А вот то, что она легко читает мои мысли, неприятно. «Блок поставь», — усмехнулась дама, а перед ней сдвинулась стена. «Это проход в подвалы. Чего так удивляешься, неужели тебе не дали план замка?» «Мой косяк, признаю. Совсем не подумал о том, чтобы как-то ориентироваться в особняке». «Стоп», — она сказала «замок». «Он когда-то давно тут стоял, а сейчас на руинах выстроили не пойми что». С печалью в голосе ответила дама и медленно поплыла вниз. Мы опустились на второй подземный этаж, он разительно отличается от предыдущего. Стены сложены из огромных камней, они не отшлифованы, полы в брусчатке, но зато установлены современные светильники с датчиками света. Свежая кладка сразу бросается в глаза. Именно около нее и остановилась дама-призрак. Наши останки там. Мои воины помогут их перенести наверх. Уйдя за территорию замка, вырой могилу и захорони нас, после чего прочти заклинание упокоения. Мы будем рядом, и если все пройдет хорошо, то устремимся в небеса. Разговаривать или как-то помочь не сумеем. Повторюсь, наши возможности ограничиваются этой территорией. Произнесла дама-призрак и посмотрела на одного из воинов-призраков. Бывший мечник проплывает вперед. Несколько ударов обломанным клинком и образовывается пролом. Помещение небольшое, где-то метра три на четыре. Старое проржавевшее оружие, какие-то керамические осколки. Один скелет прикован к стене, а рядом павшие воины. Призраки встали рядом со своими костями. Прямо мороз по коже. Интересно, после этой истории у меня сколько седых волос появится? Вроде и не нервничаю, но как-то не по себе. Такого не испытывал даже, когда тащил раненого приятеля, а за нами гнались боевики. Дама-призрак вновь отдала какое-то молчаливое распоряжение своим воинам. Двое исчезли, но почти сразу же появились с несколькими пододеяльниками. «Ведьмак, собери наши мощи, мы не можем к ним притронуться», обратилась ко мне бывшая, как понимаю, владелица замка. Начал с ближайшего скелета, рядом с которым обломанный клинок от меча. Сложил его останки в пододеяльник, потом сложил кости арбалетчика и воина со стилетом. Одежда полностью истлела. Обычное железо рассыпается, но несколько мелких золотых монет сохранилось. Они тоже перекочевали к останкам своих владельцев. Кандалы, в которых была закована дама, не пришлось разбивать, хотя железо сохранилось в идеальном состоянии, если не считать налета пыли. Явно использовалась какая-то добавка в сплав, и не удивлюсь, если с магическими свойствами. Но кости из Заков спокойно вышли, и четвертый пододеяльник заполнил. Но на этот раз с интересом рассматривал сохранившиеся украшения. «Красивые старинные вещи, наверняка дорогие. Чего только стоит подвеска с большим рубином. Уговор помню, похороню их вместе с хозяйкой, но над могилкой предстоит потрудиться. Думаю, попрошу помощи у лешего, когда в лес приеду». «В багажнике есть пара бутылок водки. Надеюсь, ему хватит». «Подойди в тот угол», — указала направление дама-призрак. Выполнил ее просьбу и увидел небольшой скелет собаки, скорее даже щенка. Мгновение, и черный призрак пса оскалился и зарычал. «Убей его», — последовал приказ от бывшей владелицы замка. «Мой пес продолжает жить прошлым, он не смирился с тем, что все давно погибли, продолжает защищать мой браслет, обещанный тебе». Не знаю почему, но на этот раз я не стал рубить щенка, выставил перед собой меч, и в него втянулась темная энергия из оскалившегося и рычащего привидения. Пес не пытался нападать, он угрожал, и не более того. На глазах истончается образ а потом с каким-то шипением исчез, только дымок от клинка пошел. «Что делать с останками твоего защитника?» — посмотрел на даму-призрак. «Ну, не знаю», — как-то неуверенно ответила та, но потом кивнула своим мыслям и сказала, «Положи его вместе со мной, он все же служил как мог до самой кончины». Выполнил ее просьбу, а потом и витой браслет взял из угла. Массивный, звенья толстые и неполые, как сейчас делают. На каждой грани какой-то символ, но рассматривать добычу нет времени. Меня торопит бывшая владелица замка, просит до рассвета придать земле останки. Убираю браслет в карман и направляюсь на выход, под одеяльники со скелетами несут слуги женщины». Перед воротами усадьбы воины-духи опустили свою ношу, дальше они не могут что-то материальное делать, только присутствовать. «Мы отправимся с тобой, говорить не сможем, как и воздействовать, но ты нас продолжишь видеть, пока не встало солнце. Поспеши, мы хотим присутствовать при ритуале», сказала дама-призрак, имя которой я вряд ли когда-нибудь узнаю. Перенести под одеяльники в багажник Весты – дело нескольких минут. Сориентироваться по навигатору, где тут поблизости лес и как к нему проехать, потребовалось чуть дольше. Зато через полчаса я уже остановился на лесной полянке. Молчаливые призраки рядом, они не издают ни звука. «Леший, нужна помощь», – произношу я, а сам мысленно ругаюсь, что не прихватил из усадьбы лопату. Как теперь могилу рыть, если хозяин лесного угодья не откликнется? Что, если его тут нет или в гости к соседу отправился? «Чего шумишь?» Поинтересовался небольшой старичок в соломенной шляпе, появившийся, словно из-под земли. «Зачем пришел и кости чьи-то притащил?» «Похоронить их надо, чтобы любопытные не отыскали. Помоги. За работу дам бутылку водки. Прости». Но не думал, что придется обращаться, и другого угощения не припас, — сказал я лешему. Старичок пожевал губами, зыркнул на меня, остановил взгляд на мече в ножнах, вздохнул и рукой махнул. «Пошли, помогу тебе! Все равно же не отстанешь! Знаю я вас, наглых ведьмаков!» Останки нес сам, призраки следом, а впереди леший шустро шагал, с трудом за ним поспевал. «Здесь!» – остановился проводник возле старого дуба. Людейшек сюда не пускаю, никто не побеспокоит бывшую владелицу этих земель». Он чуть поклонился даме-призраку. Та прищурилась, но ответить не могла. Леший же что-то под нос пробурчал, и в движение пришли могучие корни, образовав перед нами глубокий провал. Ко мне подползли толстые ветки, на них положил свою ношу. Через десяток секунд пододеяльники чуть белеют в глубине ямы. Все смотрят на меня, а я прикрыл глаза, а нужные слова заклинания упокоения сами собой слетают с языка. Добавляю частичку дара от меня, в сторону незасыпанной могилы исходит теплая волна. «Покойтесь с миром», — добавляю и склоняю голову. Какое-то время ничего не происходит, а потом... Воины друг за другом устремляются в ночное небо. Последний исчезает дама-призрак, на ее губах радостная улыбка. Женщина попыталась что-то сказать на прощание, но ее слов не расслышал. Леший печально вздыхает, и провал в земле исчезает. Что ж, договор закрыл, но сил много потратил. Устал, до машины меня леший довел». Я вручил ему презент и направился домой».